Глава пятнадцатая. Изящная закономерность. В середине осени нея похватилась, что заканчивается годовой абонемент в фитнес-клуб. Достать 60 тысяч на продление было неоткуда. Она испугалась, что потеряла контроль над жизнью. И чуть не поддалась панике, когда днём позже потеряла и клубную карточку. Обратившись за новой, на всякий случай уточнила у администратора число, до которого действует абонемент. Администратор уткнулся в компьютер, повозился и назвал дату. «Э, -э сентябрь следующего года, я правильно вас поняла?» «Да, вы же недавно продлили». Без тени сомнения подтвердило. ага поняла, спасибо». Нея опустила ошалелые глаза, чтобы не вызвать подозрения, и ушла. На следующий день позвонила в клуб с намерением попасть на другого сотрудника и снова услышала, что договор действует еще год. Нея перетрусила, подумав, что ее внезапная рассеянность не сезонный сход снега с крыши, а капитальный сход самой крыши. Она терзала мозги, хватаясь за нестыковки. Если даже предположить, что, погружаясь в глубины духовного самопознания, можно незаметно лишиться разума и не помнить, как подписывал договор, второй экземпляр договора тоже потерять, то 60 тысяч бесследно исчезнуть не могли. Заботливый банк воздвиг бы им в телефоне компактное надгробие с подробностями о времени и причине их кончины. Иначе что же получается? «Я заметала следы, чтобы подстроить убедительность собственного безумия?» Нея взяла себя в руки, залезла в личный кабинет, проверила все списания со счета, зависла минут на десять и просияла. «Господи! Так это же оно!» Соскочила с кресла и начала ходить по комнате. «Я же сама просила! Ведь как изящно!» «Не потеряя я карточку, я бы просто перестала ходить в зал, пока не скопила бы денег на продление». «Понимаешь, Ким?» В глазах Ким читалось, что для полной ясности ей не хватает всего лишь пары уточнений, и Нея продолжила. «Но что я делаю в итоге? Оказывается, мне проще поверить в своё сумасшествие, чем в чудо. А всё почему? Потому что уму придётся поступиться гордостью и первенством». Ведь с Богом, творящим чудеса, ему состязаться бессмысленно. Выгоднее отправить меня в психушку и подождать, когда одумаюсь». Озадаченная Нея села на диван и откинулась на его выпуклую ворсистую спинку. Она вспомнила и прониклась предостережением учителей о том, что «ум хороший слуга и плохой хозяин» и вдогонку разглядела подноготную скептицизма Даши и подобных ей прагматиков, которые, обесценивая богопочитание, в лучшем случае ссылаются на жизненный опыт и науку, а в худшем оскорбляют религиозного оппонента, чтобы вместе с ним низвергнуть свой страх о радикальных заблуждении по поводу устройства мироздания. Ведь незнание себя и мира означает слабую способность выжить. «Ой, да это же простое совпадение!» — воскликнула Даша, выслушав историю с абонементом. Потом молча натужно смеялась и добавила. «Ты вообще сама-то понимаешь, что говоришь? При тут духовное развитие?» «Даша, я понимаю. Я прочла недавно, что способность влиять на реальность мистическим образом — это единственный навык человека с более развитым уровнем сознания. Проще говоря, эволюция». Эпизод с продлением абонемента может быть закономерным следствием пока неясных причин и условий, а не случайным совпадением. Например, древние люди сочли бы космический корабль сверхъестественным явлением или даже богом. Первопроходцев в науке, чьи открытия теперь доказаны, считали безумцами или жгли на костре. Разве теперь мы не называем скептиков тех времен ригидными невеждами? а их аргументы отсталыми предрассудками. Неа училась отличать проясняющий скептицизм от оголтелого. Одни скептики исследовали, другие спешно обесценивали и отвергали. Она посчитала, что для пользы и успеха своих изысканий разумнее будет общаться с исследователями и решила формировать новый круг общения в среде духовных практиков. В ответ... Реальность представила на обозрение очередное чудесное совпадение.